Глава девятая. Черновик Кольбера. Разговор был в самом разгаре, когда Ванель вошел в комнату. Для Фуке и Арамиса его появление было не больше, чем точкую, которой кончается фраза. Но для Ванеля присутствие Арамиса в кабинете Фуке означало нечто совершенно иное. Итак, покупатель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 Здесь больше не было человека, раздавленного несчастьем и мечущегося в поисках выхода. Он поднял голову и протянул руку, приглашая Ванеля войти. Он снова был первым министром, снова был любезным хозяином. Арамис знал суперинтенданта до тонкостей. Неделикатность его души, ни широта ума уже не могли поразить Арамиса.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 — Миллион четыреста тысяч ливров — это немалая сумма. — Настолько немалая, что я подумал, — начал Фуке. — Вы подумали, монсеньор? — живо воскликнул Ванель. — Да, что, быть может, эта покупка вам не по средствам. — О, монсеньор! — Успокойтесь, господин Ванель, не тревожьтесь. Я не стану осуждать вас за неисполнение вашего слова, так как вы, очевидно, не в силах его сдержать.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 Чтобы купить вашу должность, господин Ванель продал землю своей супруги, А это серьезное дело. Ведь нельзя же переместить миллион четыреста тысяч ливров. А ему пришлось сделать именно это без заметных потерь и больших затруднений. Безусловно, — согласился Ванель, у которого Арамис своим пламенным взглядом вырвал правду из глубины сердца. Затруднения, — говорил Арамис, — выражаются в тратах.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 Но погоди, я засыплю тебя такой кучей золота, что ты вынужден будешь капитулировать. Надо предложить господину Ванелю сто тысяч кю, сказал Фуке, поддаваясь природной щедрости. Куш был достаточный. Принц и тот был бы обрадован таким барышом. Сто тысяч икю в те времена получала в приданое королевская дочь. Ванель даже не шевельнулся.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 Затем, подойдя к Ванелю, он жестом человека, занимающего видное положение, ухватил его за отворот куртки и произнес. «Господин Ванель, вас не тревожат ни ваши стесненные обстоятельства, ни перемещение вашего капитала, ни продажа вашей земли. Вас занимают более высокие помыслы. Я вижу их. Запомните же хорошенько мои слова». «Да, монсеньор», — и несчастный затрепетал. Огненные глаза Прилата сжигали его. «Итак, от имени суперинтенданта я предлагаю вам не триста тысяч ливров, не пятьсот тысяч, а миллион». «Миллион, понимаете? Миллион!» И он нервно встряхнул Ванеля. «Миллион!» — повторил Ванель, бледный как полотно, — миллион, то есть по нынешним временам шестьдесят шесть тысяч ливров годового дохода. — Ну, сударь, — заговорил Фуке, — от таких вещей не отказываются. Отвечайте же, принимаете ли вы мое предложение? — Невозможно, — пробормотал Ванель. Арамис сжал губы, лицо его как бы затуманилось облаком.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 глухо ответил Ванель. «Хорошо», — произнес Арамис и неожиданно разжал пальцы. Ванель, куртку которого он так крепко держал до этого, отлетел назад. «Хорошо. Теперь достаточно ясно, зачем вы сюда явились». «Да, это ясно», — подтвердил Фуке. «Но», — начал Ванель, пытаясь осмелеть перед слабостью этих благородных людей. «Мошенник, кажется, хочет возвысить голос», — произнес Арамис тоном властелина, повелевающего всем миром. «Мошенник?» — повторил Ванель. «Я хотел сказать негодяй», — добавил Арамис, к которому вернулось его хладнокровие. «Ну что ж, вытаскивайте ваш договор. Он у вас должен быть где-нибудь под рукой, в каком-нибудь из карманов, как под рукой у убийцы его пистолет или кинжал, спрятанный под плащом».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 «Да услышит вас Бог и спасет меня!» Арамис улыбнулся своей загадочной улыбкой. «Меня-то Бог слышит всегда!» — молвил он. «И это происходит, может быть, от того, что я очень громко обращаюсь к нему с молитвою. «Я полностью отдаю себя в вашу власть!» — прошептал Фуке. «О, нет! Я смотрю на это совсем иначе. Напротив, это я в вашей власти».